Глава пятая. Темные глаза Сары Джейкобс были устремлены на угол Норд-стрит в ожидании объекта. Сара наблюдала за ним две недели, и сегодня объект опаздывал на десять минут. Ее целью был Ларс Фридман, один из троиц, запустивший многоуровневую финансовую аферу, сулившую богатство лишь тем, кто находился на самом верху. Разумеется, пожилым женщинам, на которых охотились Фридман и его коллеги, ничего не перепадало. Что ж, одна из пожилых женщин собралась вырвать у осы ядовитое жало. Над головой закричала чайка, и Сара еще раз украдкой взглянула на городские часы напротив. «Сегодня на улице было тихо и пасмурно», — просил мелкий дождь. «Брайтон еще не наводнили туристы в ярких футболках», желающие сфотографировать граффити на стенах домов, построенных друг к другу впритык. Мимо Сары, притаившейся в дверях магазина, шел непрерывный поток рабочих и мамочек с колясками. Никто не смотрел в ее сторону. Образ пожилой женщины, опиравшейся на трость, сделал ее невидимой для прохожих. Сара сдула с глаз длинную прядь седых волос, едва не вздохнула от облегчения, увидев, что из-за угла показался объект. Пробил ее час. Саре не нужно было видеть лицо, чтобы понять, это он. Солнечные блики, игравшие на смазанных гелем волосах, выдали его с головой. неизменно стильный серый костюм и оранжевый-розовый галстук делали мужчину, похожим скорее на билетера или продавца подержанных автомобилей, чем на обходительного бизнесмена, которому себя считал. Удивительно, что люди воспринимали Ларса фридмана всерьез и отдавали ему свои деньги но Сара знала причину. Фридман продавал мечту, а мечту хочет купить каждый. Ее пальцы крепче сжали яркую коробку, в груди нарастал гол предвкушения. Сара знала, что ей больше не нужно участвовать в мелких аферах. Организация отца работала как часы, поэтому Сара могла не подставлять себя под удар. Но разве весело сидеть за столом и приказывать другим рисковать? Сара трудилась не ради денег, а ради чувства, которое только что ее охватило. Девочка-подросток хотела юркнуть в дверь магазина, но из ее рюкзачка зазвучала музыка, набившая оскомину саундтрек из нового популярного семейного фильма. Девочка опустилась на колени и начала рыться в рюкзачке. Сара тихо выругалась. «Простите», — извинилась девочка, взглянув на Сару, «когда нужно, его никогда не найти». Казалось бы, давно пора научиться класть его в наружный карман или в куртку, или еще куда-нибудь. Будь у меня мозги, я была бы опасна. Сара проигнорировала девочку, надеясь, что та быстро уйдет. Труднее всего обмануть случайного наблюдателя. Если девочка в неподходящий момент обратит внимание на Сару, то заметит, что несчастный случай, которому суждено вот-вот произойти, был подстроен. Фридман приближался. Его хитрые крысиные глазки были по-прежнему прикованы к смартфону. свободной рукой он машинально поглаживал галстук цвета лассасины. Тем не менее он с такой легкостью прокладывал путь в толпе, словно к его макушке крепилась еще пара глаз. Пора. Сара шаркой вышла на улицу, налегая на трость, будто бы для опоры. Когда расстояние до объекта сократилось, она вдруг заметила на другой стороне улицы знакомое лицо лицо, которое Сара не видела очень-очень давно. К форду Мондео, цвета запекшейся крови, прислонилась женщина. Ее взгляд метался по улице, как у кролика, почуявшего лесу Темно-русые волосы были собраны в конский хвост, который совсем не походил на небрежную будничную прическу. Сара никогда не видела, чтобы кто-то, облаченный в кожаную куртку и джинсы, держался менее раскованно. Женщина не растеряла былой привлекательности. Однако она была последним человеком, которого Сара хотела бы видеть сегодня. Времени паниковать из-за неожиданного поворота событий не оставалось. Фридман шагал прямо к ней. «Пять шагов. Четыре. Три. Ах!» — вскрикнула Сара, выскакивая перед мужчиной в сером костюме и принимая на себя вес его тела. Она взмахнула руками, роняя коробку и трость. послышался отвратительный звон бьющегося стекла, Сара рухнул рядом с коробкой бесформенной грудой мешковатой юбки и седых волос. Парик даже не прикосился. Фридман в ужасе уставился на старуху, распростертую у его ног. «От черт!» Он сунул телефон в карман и бросился к Саре. «Мне так жаль. Вы в порядке?» «Я в по... о о о, -о! Ее взгляд упал на коробку, и на лице отразилось страдание. «Моя ваза! О, боже!» Сара снова застонала, покосившись на Фридмана. Она изо всех сил старалась не переигрывать. Это был подарок свадебный, подарок для внучки. Я выложил из него все свои сбережения. Несколько сотен фунтов. И поглядите, во что он превратился!» Фридман поднял коробку, вздрогнув от звона битого стекла. «Боже мой!» — пробормотал он. «Сотни фунтов. Правда? Возможно, для молодого бизнесмена вроде вас несколько сотен звучит как дешевка, но это все, что у меня было». Сара закрыла руками лицо. С тех пор, как умер мой муж, она запнулась и разрыдалась. Кто-то из прохожих громко охнул, и Фридман снова съежился. — Вы должны заплатить, — заметила незнакомая женщина. — Вы избили ее с ног. — Дорогуша, вы в порядке? Я знаю хорошего консультанта по составлению исков. — Есть. Даже подставное лицо не подыграло бы лучше. Фридман на крючке, пора подсекать. Нет-нет, в конце концов, это всего лишь несчастный случай. В наши дни люди такие рассеянные. И что, вы сказали? Адвокат по искам? Ее щеки прозовели. Как же она любила свою работу. Когда все шло по плану, то напоминало концерт в исполнении лучшего оркестра. Пропущенный такт мог загубить выступление, но Сара не пропускала ни единого такта. Она знала, что никогда не бросит свое дело, хотя отец настаивал чтобы она... Уделяла больше внимания изучению тонкостей бизнеса, а не тратила время на мелкие аферы и подставы. Потому что нельзя дирижировать оркестром, если сам ни разу не брал инструмент в руки. Фридман схватил трость и наклонился, чтобы взять Сару за локоть и поднять ее на ноги. В этом нет необходимости, я заплачу за вазу. Правда, правда, я настаиваю. Я виноват, не нужно адвокатов. Сара встала, опираясь на руку Фридмана, и поглядела На Тесс. Та по-прежнему стояла, прислонившись к машине, без опознавательных знаков, и смотрела в сторону Куинс-стрит, не замечая, что со спины к ней быстро приближается высокий мужчина подозрительного вида. Уставившись на тес мужчина потянулся в карман куртки за... ножом? Пистолетом? Во что Тесс ввязалась? Сара заметила блеск оружия и отреагировала, не задумываясь. «Нет!» закричала мнимая старуха и вырвалась из рук Фридмана. Она выбежала на середину дороги со скоростью и проворством человека лет на сорок моложе. Длинная юбка развивалась у нее за спиной, объемная грудь вздымалась и опускалась. Одна из накладных, сисек, вылетела из-под блузки и приземлилась под колесами автомобиля. Не успевая предупредить Тесса об опасности, Сара сделала первое, что пришло в голову. Кинулась на мужчину, ударилась о его бок, как о стену, и рухнула на тротуар бесформенной кучей, оттолкнув нападавшего в сторону. «Что за чертовщина?» Ускулистый бритоголовый вверзила, смотрел на нее сверху вниз, сжимая в руке телефон, который только что вытащил из кармана. «Это что, розыгрыш?» «Простите, я...» Запинаясь, пробормотала Сара. «Я думала...» «Сумасшедшая дура!» буркнул мужчина и удалился, покачивая головой. Сара подняла глаза и обнаружила рядом Тесс Фокс, которая уже подхватила мне мою старуху, пытаясь поднять ее на ноги. «Сара?» «О, черт!» — подумал Сара. «Ну и видок у меня, надо думать». Она покосилась на свою грудь. Одна половина была выпуклой, а другая — плоской, как лопнувший шарик. Пропажа валялась посреди дороги. Седой парик съехал на лицо. Интересно, стерлись морщины или нет, Сара рисовал их целую вечность. «Держите ее! Не дайте воровке уйти!» — донесся раскатистый голос Фридмана с другой стороны улицы. «Проклятие! Он нес коробку, только теперь без крышки. Внутри извякало битое стекло, которое даже отдаленно не напоминало осколки вазы. Черт возьми, черт, черт!» Тес помогла Саре встать, крепко держа ее за руку. «Что здесь происходит?» требовательно спросила инспектор Фокс, переводя взгляд с Фридмана на Сару. «Эта женщина пыталась выманить у меня несколько сотен». Тесс сдвинула брови. «Неужели?» — извительно осведомилась она. Сара застонала. Обеим было очевидно, что Фридман говорит правду. «Я не понимаю, о чем речь», — заявила Сара. «Я загримировалась для роли в спектакле и репетировала, а этот парень налетел на меня и выбил коробку из рук». Он хотел возместить ущерб, но я отклонила щедрое предложение, а потом увидела, что на тебя надвигается верзила с ножом и перебежала дорогу. Едва под колеса не угодила, чтобы спасти твою жизнь, о чем уже сожалею», добавила она вполголоса Сара знала, что Фридман не сможет оспорить ее слова. Слава богу, она не взяла его деньги перед тем, как помчаться на выручку тес «Значит, ты спасла меня от мужчины, вооруженного телефоном?» «Экран блеснул прямо как нож, я клянусь», — с досадой пояснила Сара. «И вообще дело не в этом, а в том, что я поступила правильно». «Наверное, для тебя это в новинку, Сара», — заметила тес Девушка сердито насопилась. «Ладно, тес рада была повидаться. Давай не будем откладывать следующую встречу на четырнадцать лет». Сара повернулась, чтобы уйти. Фридман с недоумением переводил взгляд с одной собеседницы на другую, не понимая, что происходит. «Подожди!» — окликнула Тесс. ты кое-что обронила!» Она наклонилась и подняла с тротуара айфон. Сара замерла. Черт, она совсем позабыла, что между делом украла смартфон. Старая привычка — тащи все, что можешь. «Это моё воскликнул Фридман, ощупывая карманы. «Дай угадаю, он просто выпал и затерялся в складках твоего костюма?» — спросила Тесс. «Первый раз его вижу», — пожаловала плечами Сара. Уверена, что парень не сам его уронил. Она проиграла, но выкидывать белый флаг не собиралась. «Ладно», — вздохнула Тесс. «Ты арестована. Иди-ка сюда». Сара ушам своим не поверила. «Издеваешься? Я только что спасла тебе жизнь». Нехорошо, совсем нехорошо. За последние двадцать минут она, вероятно, нарушила около двадцати правил отца. Отказалась от участия в афере, попыталась спасти полицейскому жизнь вышла из образа и угодила под арест. Сара, вздохнув, протянула руки, чтобы тес надела на нее наручники и позволила отвезти себя к Форду. «Ты арестована по подозрению в краже. Ты имеешь право хранить молчание». Сара была в курсе. Она с детства вызубрила список своих законных прав, как в обычных семьях твердят молитву Господню. Но сегодня Сара впервые услышала знакомые слова Из уст действующего сотрудника полиции, да к тому же единокровной сестры.